Глава двадцатая. Настольная игра, часть вторая. Внезапно неприятное присутствие. Кажется, Сесилия тоже его почувствовала. Она склонила голову на бок, сиди на коленях у Оливера. Наверное, это ссора. Взяв на руки Сесилию, Оливер выглянул в окно. Какая ожидалось, там был ссора вместе с товарищами, которые однажды были в группе с ним. Ему бы захотелось, чтобы они просто приняли то, что Сесилия принадлежит Оливеру. Но нет, на ошибках они не учатся. Новый герой Сора получил от короля приказ убить Оливера и поймать лорда демонов. Следовать ли ему или нет приказу, довольно часто вторгался в особняк Оливера, поэтому, скорее всего, нет. Иногда они приходили солдатами, иногда он приходил один. Но в впервые он привелся с учинах в прошлую группу Оливера. Что они вообще задумали? Сесилия тут же ответила на бормотание Оливера. «Они меня пришли убить?» Ее глаза будто бы говорили «Ты еще спрашиваешь?» Для лорда демонов? Этот ответ был весьма верным, но все было не так. Сора может подумать убить Оливера, но каждый раз, когда он приходит, он приносит с собой конфеты и подарки для Сесилия. Он просто использовал приказ короля, чтобы повидаться с Сесилией. Сто процентов так и было. Сколько бы Сесилия не говорила, что ее пришли убить, Оливер точно этого не позволит. Он не боялся злиться из-за того, что она говорит это очень много раз. И не будет говорить, что она упрямая. Просто будет говорить, что Сесилия милая и дальше баловать ее. Оливер с улыбкой опустил Сесилию на диван. Ему не нравилось, что Сесилия все еще просит отдать ее. Также группа героев правда выделялась. Если они останутся там, будет только мешаться. А еще то, что внимание Сесилии направлено не на Оливера, было очень плохо. потому что лучше избавиться от препятствия в виде ссоры и остальных, чем сидеть и ждать. Наконец-то ты вышел, Оливер. Сора, ты слишком упрямый. И вернись уже домой. Ты что, домашняя собака? Сдайся просто. Оливер помахал рукой шу-шу-шу, чтобы отогнать его. Сора быстро отвел словами «нет-нет» ты нет", посмотрел на членов прошлой группы героя позади. «Сегодня я просто прогуливаюсь». Что означает, что у в прошлой группы есть к Оливеру. Он не собирается отпускать Сесилию, поэтому говорить им в принципе не о чем. Его время Сесилии прерывали, поэтому аура вокруг Оливера была неприятной и холодной. Оливер? Что? Элма, принцесса, которая занимается лечением, шагнула вперед и обратилась к Оливеру. Что-то было не так. В руках у нее оружия не было. Она специализировалась в первую очередь на лечении, поэтому атаковать явно не стало бы. Я должна кое-что сказать тебе, Оливер. Сейчас говорила только она. Я всегда любила Оливера. Я люблю тебя. И Я думала, что когда мы победим Лорда Демона Феверамса в город, я смогу всегда с тобой быть, но ты был добр ко мне, поэтому я думала, что всегда так будет. Это было довольно жаркое признание, но сердце Оливера ни на капельку не было им тронуто. Оливер не мог вспомнить доброту, которую упомянула Элла, правда, он как-то обсуждал с ней магию. Наверное, она подумала, что, так как она принцесса, и герой Оливер будет подходящим партнером для свадьбы, Элла также была известна и как святая, поэтому она вышла бы замуж за героя, и популярность среди жителей его поднялась. Прямо сейчас на Оливера охотился король, и его популярность среди людей не упала, но, с другой стороны, король не очень-то и популярен был, поэтому... Она, может, и подумывала использовать такой шанс, чтобы преступления у Оливера простились. На лицах Лена в группу, стоящих позади, было немного странное выражение, но они, наверное, поддерживали ее. Подумав обо всем этом, Оливер почувствовал злость на ссору, которая их сюда привел. Оливер размышлял над тем, что ему делать, открыл рот и заговорил, но Элна заговорила первой. «Оливер, ты женишься на мне?» «Давай вместе развалим эту страну». Прошептала Элна. «Прости, Элна, но нет». Увидев, что сора начал уходить, Элна сильно закусила губу. Несмотря на то, что все время она хранила эту не взаимную любовь, ее чувства не достигли Оливера, наоборот. Он выбрал лорда демонов прямо перед ее глазами. Теперь Элму заполнили темные эмоции. Помотав головой, она ушла из особняка Оливера с текущими по щекам слезами. «Отпусти меня!» Зачем это? Вместо ворвавшейся до группы ссоры, с величайшим кризисом сейчас встретилась Сесилия. Оливер продолжал нести ее и отпускать. Что бы она ни сказала, не похоже, что он будет слушать. Сесилия! Когда Оливер позвал ее по имени, у нее появилось некоторое плохое предчувствие. Я оставлю твою комнату такой же, какой она и была. Мы теперь будем в одной комнате жить? Сесилия даже не хотела понимать, что вдруг взбрело ему в голову. Но даже недалекая Сесилия понимала причину, услышав недавний разговор. Ее собственные действия только что были не очень хорошими, раз она позволяла всему это происходить. сесилии подумала, что он хотел жить с ней в одной комнате, чтобы следить за ней. Она не могла нанести ему ответный удар в спину. «Ну и смотри на меня таким милым лицом!» Увидев свое отражение в дрожащих глазах Сесилии, Оливер не смог сдержать свою радость. Подняв ее повыше, он зарылся лицом в ее шею. Оливер счастливым голосом назвал Сесилию Сесилией, но пусть та и поправила его, она покраснела до самых ушей. Не похоже, что герой перестанет любить лорда демонов, несмотря ни на что.